«Вы сказали им?» — хрипло вымолвил Ранд. «Если все знают, только Лан, — мягко сказала марин он должен знать, и Найнифс и Гвейн, из-за того, кто они есть, из-за того, кем станут. Другим же знать не обязательно. Пока!» «А почему?» — горло было как наждак, поэтому голос вот требезжал и звучал грубо натреснуто. «Вам же нужно укротить меня или нет?»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 возможно узор в который ты вплетен еще не завершён оран сел прямо в снах бал замон утверждал что Тарвалон и престол ламерлин постараются использовать меня «Лагаин!» вымолить последнее далось с трудом она и не побледнела и гвинн ахнула но ран с яростью продолжал каждый уже дракон не стоит отрицать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 Ты говоришь, что не хочешь, чтобы тебя использовали, а потом позволяешь темному направлять себя, как хозяин посылает гонщего пса вслед за кроликом. Лакиранда сжались, он отвернулся. Эти слова так походили на то, что говорил Баалзамон. Ничей я пес, слышите? Ничей! В арке показались Лойл и все остальные. Ранд, поглядев на Марэйн, поднялся на ноги.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 Перин обеими руками держал большой узел в сложенной белой ткани, а мэт сложив ладони лодочкой, нес то, что походило на осколки керамики. «Значит, ты все-таки жив?» — засмеялся мэт Лицо у него потемнело, и он кивнул на Марин. «Она не разрешала нам идти искать тебя. Сказала, мы должны узнать, что прятала Ока. Я бы все равно пошел, но на Эниф с Эгвейн встали на ее сторону и чуть ли не затолкали меня в варку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 Что путешествие с Таверин оказалось куда интереснее, чем я предполагал. Уши Агир яростно подергивались. Если оно станет еще более интересным, я сразу же отправлюсь обратно в Стыдинг Шангтай, сознаюсь во всем старейшине Хаману и никогда больше не покину свои книги. Неожиданно Агир усмехнулся так, что его широкий рот надвое разделил лицо. Рад видеть тебя, Рандал Туар. Из этой строится страж единственный, кто вообще интересуется книгами, но из него и слова-то не вытянешь. Что случилось с тобой? Мы все разбежались и попрятались в лесу, пока Марин седая не послала Лана отыскать нас. Но она никого не пускала искать тебя. Почему так долго не было тебя ран? «Да я все бежал и бежал», — мельно произнес он. Пока не упал и не ударился головой о камень. По-моему, я пересчитал все камни, пока катился вниз. Это объяснило бы его синяки. ран старался наблюдать и за Исседай, и за Найнив, Сыгвейн одновременно. Но на их лицах не отразилось ничего. В общем, когда я пришел себя, то заблудился и в конце концов доковылял сюда. По-моему, Агенор мертв, сожжен. Я нашел пепел и кулачки от его плаща. Ложь кулаколом неискренности зазвенела в ушах Ранда. Он не понимал, почему друзья, собравшиеся возле оседай, не поднимают его на смех и не требуют правды. Но они кивали, соглашаясь, и сочувственно цокали языком. Теперь они принялись показывать Марын свои находки «Помогите мне подняться», — сказала Марын. На Энифа и Гвейну садили ее, но и тогда им пришлось поддерживать оседай. — А почему могли все эти вещи сохраниться внутри ока? — спросил Мэтт. — И не быть уничтоженными, как тот камень. — А их не для того положили туда, чтобы они были уничтожены, — коротко сказал Айси Дай и своим хмурым видом отмела все вопросы, взяв у мэта керамические осколки блестящие черные и белые.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 Страш отделил большой кусок, потом высоко поднял кинжал и со всей силы метнул вниз. Взлетела искра, под мощью удара фрагмент подпрыгнул, с резким щелчком переломился клинок. Лан осмотрел обломок, оставшийся в рукояти, потом отбросил его в сторону. «Лучшая сталь и стира», – сухо прокомментировал Лан. Мэтт подхватил кусок круга и хмыкнул, потом показал остальным. На нем не оказывалось ни царапинки.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 «Это почти у моря штормов, почти так же далеко от дома к югу, как мы сейчас к северу от него!» «Неужели это...» — Лойл остановился перевести дыхание. «Может ли это быть?» «Вы читаете на древнем наречии?» — спросила Марин, и когда он кивнул, протянул ему рок Агир взял его столь же нежно и осторожно, как и Оседай, деликатно проведя толстым пальцем по повязи письмен. Глаза его расширялись все больше и больше, уши стали торчком. «Тьями, Авен, Маридин и Саинди в один!» – прошептал он. «Могила не преграда для зова моего!» рок Роквалир! На сей раз страж, похоже, был потрясен по-настоящему. В голосе его слышался оттенок благоговейного трепета. В то же время Найниф произнесла дрожащим голосом.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 Мы встретились или для того, чтобы изберечь эти предметы? Быстро. последние Покажите мне. Увидев первые две находки, Ранд понимал теперь отсутствие уперенно всякого желания. Когда он заколебался, Лан и Агир взяли у него рулон белой материи и развернули его, растянув ткань между собой. Поднятое в воздухо расправилось длинное белое знамя. Ранд мог лишь смотреть во все глаза. Ткань казалась цельным куском.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 «Кто это?» — вымолвил он. Марин медленно-медленно ответила. «Стяг повелителя утра, когда он ввел силы света против тени. Знамя Льюиса Террина Теламона. Стяг дракона». Лойл чуть не выпустил свой край полотнища «Штуб я сгорел!» — слабым голосом произнес мэт «Мы заберем все с собой», — заявила Марин.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 Только сейчас Рант увидел то, что раньше не замечал. С огромного дуба облетали мертвые бурые листья. Палые листва толстым ковром, устилавшие землю, шелестело на ветру. По бурой подстилке перекатывались лепестки, облетевшие с тысячи цветов. Зеленый человек сдерживал запустение, но запустение уже убивало то, что он создал». Айседай повернула голову на подушке из плащей. Глаза ее казались бездонными, как око мира. «Мы свершили то, зачем мы пришли сюда. Отсюда ты можешь жить свою жизнь, как плетет узор. Поешь, потом ложись спать, Рандалтор. Засыпай, и пусть тебе снится дом».